168. Когда сердце наполняется образом Владыки, все возможности приближаются. Они напрягаются огнями луча. Следовательно, усиление духовного доспеха зависит от присутствия или наличия в сердце лика Владыки. Ярое представление образа учителя огненно окрыляет Вся беда в том, что трудно установить ритм, но ещё труднее непререрываемость постоянного держания лика в сердце. Вот даётся ключ к преуспеянию, но пользоваться им будут очень немногие. Кому семейная жизнь мешает, кому работа, кому характер, кому другие условия, много причин и отговорок найдут лишь бы отклониться от пути к счастью. Но в общем все заняты своим, и мало кто занят делами моими. Но пройдут и забудутся дела свои, и простут былью, в то время как дела мои не ржавеют, а растут в пространстве, принося плод. До весны лежат семена под снежным покровом. Ни морозы, ни вьюги, ни долгие ночи не могут убить их. Так и дела мои, хотя не видны под покровами тьмы, но к сроком созревают. Надо понять, что развитие и дел обусловлено сроками. Имеющий терпение спело пожнёт. Тяжко бывает ждать, но знание помогает, и учитель не оставляет без внимания, давая духу нужную пищу. Следует мириться с кармическими предначертаниями, которых по каким-либо причинам нельзя преодолеть, но любые условия можно использовать плодоносно. Выход один: восходить при всяких условиях. Самость желает жизни лёгкой. Самость не любит себя утруждать. Самость хотела бы всю жизнь прожить в одури благополучия и жизни безпечальной и обильной, для которой всё же Придёт конец ничего не дающий. Такое существование следствий духовных не даст. Способность его ли не закалит и будет для сущности человека разлагающим. Но жизнь в трудах и нагнетениях проведённы поможет отложить в микрокосме человека зёрна строительных огненных энергий, которые будут питать дух и после смерти. поэтому будем радоваться всем трудностям, способствующим росту духа. Ведь каждая трудность учит чему-то и остряет способности. Но ужасные трудности, убивающие дух и расслабляющие волю, слабость, перед чем бы то ни было, будет величайшим несчастьем. Именно в духе и духом склониться нельзя. Поборимся, скажет сильный дух. и облечься доспеха огненным. Печальное зрелище дух, склонившийся унынию перед очевидной трудностью. Победительное состояние духа плодотворно. Сильные духи не склоняются и не отступают перед препятствиями. Конечно, обстоятельства могут потеснить, но отступление с боем не есть бегство и поражение. Потому дух берегите. Пусть лучше даже тело погибнет, но победит дух, чем наоборот. Ибо в тонком мире дух победителя имеет награду свою. Но печальна судьба дух свой погубившего, учу выдержке, учу спокойствию, учу терпению, учу умению всегда хранить равновесие. Дух хочу закалить к принятию крещения огненного. Для вмещения огня нужна крепкая оболочка, потому и жизнь даётся трудная, потому и столько противодействий. Но венчает дело конец победный.